«Меня не ослепить блеском остроумия, нет. Ваше Величество любит королеву Маргариту, и это не упрек, Боже, сохрани. Она так хороша, что невозможно не любить ее». Генрих задумался на минуту, и пока он размышлял, добрая улыбка и заиграла в уголках его губ. Баронесса,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 — воскликнул Генрих, обрадованный ее первым признанием в любви. «Ну а если сегодня вечером король Наварский не отпустит своих придворных кавалеров?» «Сир!» — промолвила мадам де Соф, глядя на короля с изумлением, на этот раз совершенно непритворным. «Вы говорите о том, что невозможно».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 Ваше величество, тогда скажу, что я действительно любим вами. Святая пятница. Вы это скажете, потому что так оно и есть. Но как же это сделать? О, боже мой, неужели баронесса, у вас нет какой-нибудь камеристки, горничной, служанки, на которую вы могли бы положиться? О да, у меня есть моя Дриола, которая так предана мне, что даст себя изрезать на кусочки ради меня, настоящее сокровище. Скажите этой девице баронесса, что я её озолочу.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 потом повела вокруг себя глазами, как бы желая убедиться, что никто их не подслушивает, и на мгновение остановила взор на группе дам, окружавших королеву-мать. Это было действительно мгновение, но его было достаточно, чтобы Екатерина и эта приближенная к ней дама обменялись взглядом. А вдруг у меня явится желание улечить ваше величество в Волжги, сказала мадам Дессоф голосом сирены, растопившим воск в ушах у Лисса. Попробуйте, милочка моя, попробуйте. Говоря честно, мне очень трудно победить в себе это желание. Так пусть оно победит вас.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 вырвалось у Генриха в тот самый мгновение, когда Маргарита Валуа ответила герцогу Гизу латинской фразой нокту про море. Так Генрих Наварский и Генрих Гис одновременно и оба радостны расстались со своими дамами. Один с Шарлотой де Соф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 402 дворян гугенотов проводили адмиралы и принцы Канде сквозь народную толпу, недовольно ворчавшие им вслед. После них вышли герцог Гисс, Лотарингский и другие вельможные католики, приветствуемые радостными криками и рукоплесканиями народа. Что касается Маргариты Влуа, Генриха Наварского и мадам де Со, то они жили в самом Лувре